Глава 13 «Ещё за завтраком я заметила, как сильно нервничает отец. Он не обсуждал со мной, как обычно делал это с утра, поддерживая разговор, тему о том, как и с кем я проведу сегодняшний вечер. Ни словом не обмолвился о прочитанном в газете, которую, впрочем, отложил в сторону слишком быстро, и это на него было не похоже. Пока мы ели, Маркус просто молчал, погрузившись будто бы в себя». Но я отчётливо видела застывший взгляд и понимала, что он закрылся от моего любопытства таким вот странным образом. Допив утренний кофе, я так и не рискнула вытянуть его на разговор, заранее догадываясь, что это будет бесполезно. В итоге просто встала из-за стола, подошла к отцу и, чмокнув его в щёку, пожелала успеха на работе. А сама поспешила прочь из особняка, накинув на плечи длинный плащ. Несмотря на то, что утро было на удивление ясное и солнечное... Холодный ветер всячески портил все надежды на прекрасную погоду. Я застегнулась до самого горла и спустилась по ступеням вниз, как раз к тому моменту, когда в ворота поместья въехала машина Эдварда. Он остановился напротив ступеней и выскочил из авто, чтобы распахнуть передо мной дверь. «Джентльмен до мозга костей!» – подумала я. Улыбнулась в ответ на его улыбку и села в салон. Грэшем тут же захлопнул за мной дверь и через секунду уже сидел рядом на водительском месте. «Привет!» – произнёс Эдвард. «Я скучал». «Я тоже», — ответила я. «Куда поедем сегодня?» «Мне надо во дворец», — сказала я обречённо. Отец сказал, что запишет меня на аудиенцию к королю. Я должна рассказать его величеству обо всём, что произошло за последние дни и о том, что видела кристалл. Эдвард ничего не возразил, и спустя некоторое время мы уже ехали, направляясь в сторону королевской резиденции. Дорога велась серой лентой, припорошённой ржавыми листьями. Мимо мелькали деревья, сбросившие нарядные одежды и голо взирающие на синее небо. Я устало смотрела в окно и молчала. К моему удивлению, Эдвард, кажется, тоже не горел желанием поддерживать беседу, поэтому к воротам дворца мы подъехали немного отрешенные друг от друга. Эдвард остановил машину у главного входа, и я увидела, как к нам спешит лакей. Слуга торопливо открыл передо мной дверцу авто и склонился в поклоне. Я выбралась наружу под порывистый ветер, ощутив желание зябко обхватить себя руками за плечи. За спиной Эдвард захлопнул свою дверцу и подошёл ко мне, обогнув машину. «Я пойду с тобой», – произнёс он и объяснил. «Схожу к отцу, пока ты будешь и его величество». Лорд Грэшем опустил свою руку и нашёл мою, переплёл наши пальцы и уверенно повёл меня к высокой двери. Лакей засеменил следом, но перед самым входом резво нас обогнал для того, чтобы раскрыть перед нами дверь. «Увидимся!» «Едва мы вошли в холл, Эдвард несколько по-братски поцеловал меня в лоб, чему я не противилась, и пошёл налево. Я же стала подниматься по лестнице на верхний этаж. Пока мы ехали в машине, я успела многое передумать и сделала для себя кое-какие выводы. Кажется, король будет недоволен моим решением, и я очень надеялась, что это никоим образом не отразится на положении моего отца при дворе». «Каменный трон?» — Колумб даже переспросил. Его так и подбивало высказать брату всё, что он думал об этих сказках и легендах. И хотя он совсем недавно советовал Кейлин Кобрн поискать эту же самую легенду в Королевской библиотеке, сам он в неё почти не верил. Опасно было то, что верил Амадеус. Чуждо и только. За час, что они провели, сидя в комнатушке брата, маленькой каменной кельей с чадящей свечой, единственным источником света, царившей вокруг темноте, Колумб уже успел выслушать легенду о гиблых землях и сокровищах Дворца Измерений. А теперь ещё и это нелепое предположение о существовании каменного трона. Полная ерунда. Ещё в детстве, когда подобные сказки ему рассказывала перед сном мать, Колум уже точно знал, что это только лишь легенды, выдуманные для того, чтобы пугать непослушных детей. Или вдохновлять обезумевших перед жаждой власти взрослых. «Да, я думаю, что Амадеусу нужен именно он», – согласно кивнул Гавин. «Что за ерунду ты несёшь?» Возмущённый Колум вскочил на ноги с низкого видавшего и лучшие дни табурета, грозившего на протяжении всего того времени, что он на нём сидел развалиться прямо под его задом. «Это не ерунда», — сказал Гавин. Его большие синие глаза под кустистыми бровями загадочно сверкнули. Или Колуму так просто показалось? «Нет, я, конечно, согласен, что чёрные горы существуют. Возможно, там и развалины какого-то замка имеются. Но трон — это уже слишком даже для меня». Выдохнул Колум и сгрёб со стола свою кружку, полную вина. Гавин следил за братом. «Знаешь, люди, те, кто живут за порогом нашей страны, тоже считают магию и нас, волшебников, сказкой. Но ведь это не значит, что нас нет». Проговорил он, когда Колум одним глотком ополовинил свою кружку и шумно вернул её на стол. «То есть ты утверждаешь, что эта легенда правдива?» Проговорил Колум. «Даже более того, я уверен на все сто, что это не вымысел. Иначе Амадеус не стал бы так ожесточенно разыскивать того, кто сможет сесть на этот трон». Гавин не отрывал пытливого взгляда от лица Колума. Тот задумчиво почесал бороду. «При мне никто никогда не упоминал о поисках», — сказал гном. «Но не думаю, что Амадеус мне доверяет. Я жив только пока нужен ему для того, чтобы достать кристаллы и прекрасно это осознаю. Поэтому и хочу перестраховаться». «И ты можешь мне помочь, брат». Гном полез в карман и достал мобильный телефон Кейлин. «Что это?» Удивился Гавин и придвинулся ближе, когда его брат принялся листать фотографии девушки, пока не остановился на нужной. «Игрушки чужого мира?» Гавин неодобрительно покачал головой. «Ты ведь знаешь, здесь это запрещено. Откуда у тебя эта вещь?» «Это неважно». Отмахнулся Колум и повернул телефон к лицу брата так, чтобы тот смог разглядеть изображение на мониторе вин вскинул брови и бросил пронзительный понимающий взгляд на брата это то о чем я подумал колум кивнул в ответ сможешь сделать подобный спросил он гавин рассматривал кристалл прищурив глаза что ты задумал проговорил он и перевел взгляд на колума а мадеос не купится на жалкую подделку как бы похоже она не была внешне достаточно будет ему взять камень в руки он все поймет «Наш король неплохой маг, не такой, конечно, как его старший брат, но всё же...» Колум выключил телефон и вернул его в карман. «Он не возьмёт его в руки, я позабочусь об этом. К тому же я хочу накачать его магией под завязку. Поэтому он не почувствует подвох на расстоянии, даже если его прислужники захотят проверить кристалл». Гавин вернулся к столу и сел, перекрестив ноги. Задумчиво опустил глаза, насупив кустистые брови. «Так что?» Колум приблизился. «Ты поможешь?» Гавин несколько мгновений молчал, затем вскинул голову. «Может, лучше я помогу тебе спрятаться?» — предложил он. «В горах есть такие места, где даже король и его приспешники не смогут тебя найти». Колум присел рядом, положил широкие ладони на поверхность стола. Он посмотрел на брата и отрицательно покачал головой. «Нет, я больше не хочу такой жизни», — сказал он ровным голосом. «Мне с лихвой хватило потерянных лет в тюремной камере, а жить в постоянном страхе уже не по мне» потому я спрошу ещё раз. «Ты поможешь сделать мне подобный кристалл?» Говин вздохнул. «Да», — ответил он с явной неохотой. Его Величество приняли меня в своём огромном кабинете, где обсуждались все самые важные дела в государстве, где за своим дорогим столом из чёрного и бенового дерева он подписывал размашистым росчерком приказы и приговоры. Я оглядела кабинет, больше похожий на маленький зал, Он был просторный и светлый, с окнами от пола и почти до потолка, убранными тяжёлыми шторами. Ряд стеллажей для книг, расположенный вдоль всей правой стены, поднимался почти под потолок, а несколько вас с живыми цветами и античная статуя в углу оживляли помещение, придавая ему немного уюта. Я опустила взгляд вниз и посмотрела на тонкий ковёр с коротким ворсом, и только после этого склонилась в реверансе, показавшемся мне немного нелепым, потому что я была в джинсах и свитере. Но Амадеус сделал вид, что всё в порядке, хотя я прекрасно знала, как он относится к подобной одежде. «Рад вас видеть, леди Кобрн! Король жестом пригласил меня присесть напротив в кожаное кресло. Я опустилась на самый краешек и посмотрела открыто в глаза младшему Норфолку. «Ваш отец сказал, что у вас, миледи, есть что мне рассказать?» Амадеус положил локти на стол и переплёл длинные пальцы рук. «Я видела кристалл, ваше величество». Слова давались с трудом. Видела в действии. В моём присутствии ваш брат, принц Норфолк, оживил с помощью этого камня человека, который умер за несколько секунд до этого. Я так полагаю, этот человек некий мистер Барат? Король пристально смотрел на меня. Да, ваше величество. Отвечать на вопросы монаршей особы было неприятно. Мне казалось, что я сейчас предаю, если не Северина, то себя. О чём я только думала, соглашаясь на это безумие. «Хотела помочь отцу и своему будущему свёкру, но теперь слишком поздно, время назад не вернуть». «Вы видели, куда мой брат прячет камень?» поинтересовался Амадеус. Он говорил тихо, но каждое слово отчётливо звучало в моей голове. «Нет», — я качнула головой. «Шкатулка, в которой лежал кристалл, просто исчезла». Король поднялся из-за стола, заложив руки за спину. «Значит, он прячет его во временном портале». «Это усложняет дело». «И вы, моя дорогая, сами не сможете добыть камень». Я нерешительно встала. «Я об этом и хотела с вами поговорить, мой король». Сказала, а сама едва не скривилась от подобного обращения. Но Амадеус и бровью не повёл. «Что такое, моя дорогая? Вижу на вашем лице смятение и неуверенность». Я выпалила, как на духу, опасаясь, что если буду медлить, то не смогу сказать то, что решила. «Я прошу у вас позволения больше не заниматься поиском этого камня». И перевела дух. Король сдвинул светлые брови. Я думала, что он сейчас скажет мне что-нибудь резкое. Глаза Амадеуса светились недовольством, и я уже представила себе его гневную тираду. Но он быстро взял себя в руки и ответил. «Да, скорее всего, вы правы, моя дорогая. Вряд ли в ваших силах теперь достать камень. Хотя, думаю, вы всё же сможете мне помочь. Позже». Король выдержал короткую паузу. Его лицо разгладилось, как бывает, когда принимаешь для себя важное решение и успокаиваешься. Выражение красивого лица монарха снова стало благодушным. А пока я, так и быть, разрешаю вам отойти от этого дела. Мне даже не верилось, что он так легко согласился отпустить меня. Что, если в этом есть подвох? Но нет, мне позволили больше не шпионить за старшим принцем. Какой может быть в этом подвох? Скорее всего, я просто сама себе придумываю нелепости. «Благодарю». Я снова присела в реверансе, ожидая, что сейчас меня отпустят, но внезапно король шагнул ко мне. Его пальцы с силой обхватили моё запястье, и я неожиданно осознала, сколько силы в его руках. «Но, Кэлин, скажите мне, что заставило вас отступить?» «Я не вижу проку от вмешательства в ваши поиски», — солгала я, «и вряд ли чем-то смогу помочь». Король улыбнулся, а я подумала о том, что вечером на коже, где сейчас прикасаются его пальцы, — «У меня проступят синяки». «Вы сильно ошибаетесь, дорогая леди Кобрн, сказала Мадеус. «Вы можете помочь?» «Но я не хочу сейчас об этом говорить». Он отпустил мою руку, и я спрятала её за спиной. От короля не укрылось моё движение, но он сделал вид, что не понимает причины. Рука болела. «Аудиенция окончена, леди Коберн». Он легко кивнул мне, прощаясь. «Передавайте самый сердечный привет от меня своему отцу». И я очень надеюсь увидеть вас завтра на нашем балу. Да, сир. Я склонилась в реверансе и попятилась к двери, спеша поскорее покинуть приемную короля. Королевская библиотека располагалась этажом выше приемной Его Величества. Она представляла собой огромную комнату, в которой находились стеллажи, заполненные учебниками и фолиантами. Бесконечные полки поднимались на высоту нескольких метров над рядами читальных столов, И везде были книги, книги и снова книги. Я вошла, плотно притворив за собой тяжёлую дверь, у которой не оказалась лакея. Скорее всего, библиотека редко посещалась посетителями дворца. Внутри оказалось чисто. Спускаясь по широкой лестнице, я огляделась в поисках хранителя книг и вскоре заметила самого главного и, боюсь, единственного, если не считать меня, посетителя библиотеки. Старый маг по имени Лариус стоял у окна. Я отчётливо видела его профиль горбатый нос и упрямо поджатые губы. На вид хранителю было уже далеко за 80. На голове старика громоздилась смешная шляпа, какие, наверное, носят волшебники из детских сказок. На носу сидели очки половинки в роговой оправе. Одетый в тёмную мантию, хранитель над книгами застыл, вчитываясь в старый фолиант, который держал в руках. Я приблизилась, но, сообразив, что осталась незамеченной, кашлянула, пытаясь привлечь к себе внимание. Мастер Лариус вздрогнул и тут же обернулся. Увидев меня, старик расплылся в улыбке. «Леди Кобрн, произнёс он сухим голосом, совсем не вязавшимся с его искренней улыбкой. И я удивилась тому, что он меня вспомнил, хотя мы виделись всего пару раз от силы примерно года два назад. Присев к Никсене, я улыбнулась старику. «Добрый день, мастер Лариус», — начала я. «У меня будет к вам небольшая просьба». «Да, миледи». Он закрыл книгу, и я бросила короткий взгляд на название, но оно было скрыто защитной обложкой. «Мне необходимы легенды нашей страны». Я не знала, стоит ли откровенно признаваться, что ищу сказания о каменном троне, но подумав о том, сколько в библиотеке находится подобных книг, решила признаться. «Если быть откровенной, я интересуюсь каменным троном». Мак кивнул к моему облегчению, даже толком не спросив, для чего мне нужна эта легенда. «Я свободно вздохнула, понимая, что расспросов удалось избежать. У меня много книг, рассказывающих о преданиях нашей земли». Лариус шёл между стеллажами, и я следила за ним, глядя в сгорбленную спину библиотекаря. Но только самые древние из них содержат в себе легенду о Дворце Измерений и Каменном Троне. «Интересно, это ваш отец рассказал вам о ней?» – спросил старик и, не дождавшись ответа, продолжил. «А вот и нужная нам полка». Мы остановились перед стеллажом, и я взглянула на книги и полки, поднимающиеся под самый потолок. Лариус вскарабкался на передвижную лестницу с неожиданным проворством и, привычно, почти не глядя на корешки книг, достал толстый пыльный фолиант. Спустившись, хранитель протянул его мне. «К сожалению, книгу нельзя выносить за пределы библиотеки, Миледи», сказал он и сделал приглашающий жест в сторону читального зала, но чтение легенды не займёт много времени. «Спасибо». Я взяла книгу, и руки задрожали. Этот фолиант весил по меньшей мере пару-тройку килограммов. Поблагодарив хранителя ещё и улыбкой, я направилась к ближайшему столику и, положив книгу, села на стул, принявшись листать фолиант в поисках оглавления. Нужное нашла в самом конце. К этому времени хранитель Лариус вернулся к чтению, а я просмотрела список глав, надеясь, что Лариус окажется прав, и мне не придётся тратить много времени на поиски нужной легенды. К моему удивлению, она нашлась скоро, и, несмотря на старый язык написания, которым уже не пользовались довольно продолжительное время, я прочитала сказания быстро и даже перечитала те моменты, что показались мне наиболее примечательными. «Что ж», – подумала я, вставая со стула и закрывая книгу. Кое-какие моменты стали понятны, но все равно осталось ощущение того, что данная легенда – всего лишь сказка, просто интересная сказка, как и сотни подобных существующих у любого народа. Но было в ней нечто интригующее, особенное. «Спасибо вам, мастер Лариус», — сказала я громко, чтобы старик услышал. Библиотекарь снова оторвался от чтения, оглянулся на меня с таким видом, что я поняла. Старик уже забыл о моём присутствии в читальном зале и теперь с трудом собирает остатки памяти. «Любопытно», — мысленно сказала я себе. «Расположение книг он помнит отлично, а о том, что в библиотеке находятся посетители, уже и позабыл». Я сдержала усмешку. Хранителю, наконец, удалось восстановить в памяти нашу встречу, и он мягко улыбнулся, словно извиняясь за старость. «Вы уже закончили, Миледи?» «Надеюсь, нашли то, что искали?» «Да, спасибо», — ответила я и указала на книгу, оставшуюся на столе. «Я оставлю её здесь. Извините, но мне пора. Ещё раз спасибо и до свидания, мастер Лариус». Старик кивнул. «Передайте мой поклон вашему отцу, Миледи». «Непременно». Я уже поднималась по ступеням к дверям, как услышала окрик. Оглянувшись, увидела, что Лариус взял книгу в руки и смотрит на меня. «Вы знаете, миледи, что самое интересное — то, что не так давно эту же самую книгу читал Его Величество. Надо же, какое совпадение!» «Действительно», — ответила я, но про себя подумала о том, что это точно не совпадение. Я вышла в коридор, притворив за собой дверь и застыла, прижавшись спиной к деревянной поверхности. «Может ли быть такое, что легенда не лжёт? Ведь сам король интересовался ею». В том, что совпадений быть просто не могло, я себя не обманывала. Как и тем объяснением, что Амадеус просто ознакомился с преданиями родного края. Ведь сразу понятно, что он желает получить артефакты это эта легенда... Оттолкнувшись от дверей, я поспешила на поиски Эдварда. Мне надо было как можно скорее покинуть дворец. Уже оказавшись на лестнице, что вела вниз, я внезапно увидела поднимавшуюся за слугой женщину. Когда она подняла глаза, и наши взгляды встретились... Я узнала в ней Элаизу Вудхаус. Мы поравнялись. Правила приличия заставили меня присесть в коротком реверансе. Женщина поклонилась мне с почтением, при этом холодно улыбаясь, и последовала дальше». Эдвард не застал отца на месте. Лакей, приставленный к старшему лорду Грышему, объяснил, что его отец отправился на аудиенцию к королю обсудить какой-то важный вопрос и заручиться подписями на документах. Эдвард поблагодарил лакея и черным ходом быстро поднялся на этаж, где располагался кабинет Амадеуса. Там король принимал своих магов и министров. Прежде чем выйти из тайного хода, который шел за стеной коридора, Грэшем выглянул в прорези глаз одной из картин и увидел, как из кабинета вышла Кайлин. Эдвард хотел было окликнуть ее, но вовремя одумался и лишь проводил невесту настороженным взглядом, а затем, двигаясь по тайным ходам, которым пользовался его отец, подошел к потайной двери, за которой находился кабинет его величества. Прежде чем выйти или постучать, Эдвард приник к отверстию, через которое был виден кабинет Амадеуса, и увидел широкую спину короля. Как ему показалось, рядом был отец, собеседника его величества Грэшем видел мельком. «Отец будет недоволен, узнав, что я воспользовался тайным ходом». Подумал Эдвард и уже поднял руку, чтобы постучать и объявить о себе, когда услышал голос короля, прозвучавший несколько подозрительно. Повинуясь какому-то странному чувству, Эдвард застыл на месте, а затем прильнул ухом к двери. «Никого нет?» – услышал он голос короля. «Нет, сир». Последовал ответ. Голос показался Эдварду чужим и точно не принадлежал старшему Грэшему. Тогда не удержавшись, Эдвард снова приник к глазку, чтобы рассмотреть говорившего и, заметив в кабинете монарха какого-то высокого, худощавого человека, понял, что не знает его. Но вот незнакомец и его величество поменялись местами. Профиль Омодеуса, открывшийся взору Эдварда, казался хищным. Завтра все будет закончено. Король улыбался. Камень будет у нас. Я приведу сестру на бал, ответил ему собеседник и поклонился. «Если что, она может пригодиться? А сейчас позвольте откланяться, Сир. Я надеюсь на тебя». Тихо проговорил король, и тут в дверь тактично постучали. Амадеус быстро посмотрел на незнакомца и указал ему рукой на потайную дверь, за которой сейчас находился Эдвард. Недолго думая, молодой Грэшем, стараясь ступать бесшумно, бросился прочь от кабинета короля, опасаясь быть застигнутым врасплох странным и пугающим незнакомцем, с которым только что его величество обсуждали нечто жуткое. Эдвард сам не мог понять, отчего у него по спине пробежала дрожь, но чувствовал, что на балу может случиться нечто ужасное. Сорвавшись на бег, Эдвард бросился к картине, через которую несколько минут назад следил за Кейлин. Нажав на рычаг у стены, он открыл проход и вышел в коридор, почти не заботясь о том, что его могут увидеть. В тот момент Грэшему казалось, что всё лучше, чем быть пойманным в ненужное время и в ненужном месте странным жутким незнакомцем. Он успел. Вышел, прикрыв за собой картину и, бегло оглянувшись, отпрянул от неё, сделав вид, что направляется в сторону кабинета Амадеуса. И успел заметить отца, который вошёл в открытую дверь к королю. Эдвард уже осознал свою ошибку, понял, что отец не использовал тайный ход. «Проклятье!» Тихо выругался молодой человек и замер, размышляя, что ему делать дальше. Дождаться отца и рассказать ему о том, чему стал невольным свидетелем, или найти Кейлину и отправиться домой, по пути забросив девушку в ее фамильный особняк. В итоге, решив не вмешиваться ни во что, связанное с тайнами его величества, Эдвард развернулся на каблуках и направился прочь от кабинета, мысленно уговаривая себя забыть то, что увидел и услышал немногим раньше.